Нельзя слушать любимую музыку во всякое время. Так и я с Морем. Зато встречи с ним драгоценны. Дар ветер утвердительно кивнул. Так нырнем туда! он показал на белое мерцание в глубине. Мика подняла и без того приподнятые у висков брови. Разве вы сумеете? Тут не меньше 25 метров. Это только для опытного ныряльщика. Попытаюсь. А вы? Вместо ответа Мика встала, оглядевшись, выбрала большой камень и подтащила его к краю скалы. — Сначала дайте мне попробовать. С камнем это против моих правил. Но как бы там ни оказалось течение, очень чисто дно. Девушка подняла руки, согнулась, выпрямилась, откинувшись назад. Дар-ветер следил за ее дыхательными движениями, чтобы перенять их. Мика больше не произнесла ни слова. После нескольких упражнений она схватила камень и ринулась, как в пропасть, в темную пучину. Дар ветер ощутил смутное беспокойство, когда прошло больше минуты, а храброй девушке не было и следа. Он стал, в свою очередь, искать камень для груза, соображая, что ему надо взять гораздо больший. Только что он поднял сорока-килограммовый кусок андезита Как появилась Миока. Девушка тяжело дышала и казалась сильно уставшей. Там, там, конь, едва выговорила она. Что такое? Какой конь? Статуя огромного коня, там, в естественной нише. Сейчас я посмотрю как следует. Мика, это трудно. Мы поплывем обратно, возьмем водолазные аппараты и лодку. О, нет, я хочу сама, сейчас! Это будет моя победа, а не прибора. А потом позовем всех. Только я с вами. Дар ветер ухватился за свой камень. Мийка улыбнулась. Возьмите меньше, вот. И как же с дыханием? Дарветер послушно проделал упражнение и кувыркнулся в море с камнем в руках. Вода ударила его в лицо, повернула спиной к Мика, сдавила грудь, тупой болью отдалась в ушах. Он пересиливал ее, напрягая мускулы тела, стискивая челюсти. Холодный серый полумрак сгущался внизу. Веселый свет дня быстро мерк. Холодная и враждебная сила глубины одолевала. В голове мутилась, резала глаза. Вдруг твердая руками Миика тронула его плечо, и он коснулся ногами плотного тускло-серебрящегося песка,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 Он увеличил переднюю часть туловища, непомерно расширил чудовищную грудь